«Глава десятая. Первое гнездо. Десятник Ирчин. Разжечь костры!» — прозвучал приказ сотника Оцева. И тыловые отряды под руководством полусотников начали разжигать почти десяток крупных источников света. А мы тем временем по-прежнему отбивали вялые атаки жуков. Прошло всего пять минут, а позади нас, уверенно освещая весь тоннель, горели, истекая языками пламени, множество костров. «По моей команде отступаем на 200 шагов назад!» Скомандовал сотник. Обладая недюжиной силой, я оценил бы ее в 17, может, 18 единиц, господин Ацев мог использовать просто чудовищных размеров луки. Скорее, это были уже башенные орудия. Он достал из пространственного кольца стрелу, которая для обычного гоблина была бы длинным копьем. Объемный наконечник этого специального снаряда включал в себя дорогостоящую алхимическую смесь, которая ярко переливалась в свете костров. Когда господин Ацев выстрелил, все солдаты замерли в ожидании, не понимая, что именно должно произойти. Мне же с помощью навыка «Глаза тьмы» все было прекрасно видно. Стрела пробила живую плоть гнезда именно там, откуда выползали мелкие инсектоиды, и пропала в толще этой массы. В тепловом же диапазоне было отчетливо видно, как нагревается поверхность гнезда. И спустя всего десять вдохов, с момента выстрела, пламя, пожирающее все на своем пути, вырвалось, сжигая ближайшую к нам стену живой плоти. Теперь уже даже невооруженным взглядом можно было наблюдать, словно само пламя из бездны спустилось и уничтожило тысячи жуков. Мне было сложно представить, сколько может стоить такая стрела. Как говорил Протей, цена склянки с чем-то подобным была равна 200 ОС. Но, судя по эффекту от стрелы, тут диапазон цен мог быть и больше — 1000 ОС. Пока я раздумывал о финансовой выгодности нашего задания, как-то раньше это меня вообще не волновало. Возможно, это 10 единиц в характеристике интеллект так влияют, что мне становится интересна совершенно неважная информация для моего личного выживания. Так вот, пламя начало стремительно угасать. Так и должно быть, ведь живая плоть очень плохо горит. Именно по этой причине среди магов не популярен огненный шар. Он становится эффективным только после нескольких улучшений, ведь до этого его можно заблокировать и обычным щитом во всяком случае, слабую версию этого навыка. «Отступаем!» Скомандовал сотник, как только последние всполохи пламени угасли в гнезде жуков. Когда все дожидались и нервничали на новых позициях, в полном неведении о численности и уровнях тварей, я как раз-таки знал эту информацию, поэтому переживал гораздо больше других. И, сказать по правде, среди волны тварей были особи, способные испортить настроение. Развитых инсектоидов было даже избыточно для рядового гнезда. Скорее всего, мы наткнулись на целое логово, а в нем обязательно будет инкубатор. Ну и как апогей, его хозяин. Но и сказать о своих наблюдениях и подозрениях я, конечно, не мог. Это, наверное, первый раз в этих подземельях, когда мне не доставляет удовольствия мое излишне информативное зрение. Возможно, нахождение в неведении тоже имеет свои положительные стороны. Но это все от напряжения перед боем. Конечно, хотелось сначала стрелять уже шагов с пятисот. В живой реке тварей стрелы бы все равно нашли свою цель. Но раскрывать свои истинные способности даже в такой ситуации нельзя. Тысячи инсектоидов, жужжа и прыгая, заполняли звуками щелчков своих жвал абсолютно все пространство пещеры, рассерженно устремляясь к нам. И среди волны мелких тварей виднелись гигантские жуки не меньше шести локтей ростом, длинные тела, мощные передние жвалы, способные перекусить гоблина, не заметив. По всей видимости, это были инсектоиды-стражи и ранга. Очень живучие монстры. Мелкий мозг скрывался в укрепленной хитиновой броне голове, да и обычные трутни инсектоидов были гораздо крупнее своих собратьев первых уровней. Но нервное ожидание закончилось. Первые твари вошли в освещенные кострами области, и прозвучала команда. «Огонь по готовности!» — взревел цеф. Почти 250 лучников одновременно спустили тетивы своих луков. Громкий хлопок отразился от поверхности пещеры, и стальные наконечники устремились в попытке поразить мягкие тела трутни инсектоидов. Возможно, на расстоянии в 300 шагов немногие из наших солдат могли похвастаться особой меткостью, но в сплошной ковер спешащих тварей промахнуться было невозможно. Каждый зал постанавливал не меньше сотни жуков, и уже сами костры преодолевало не такое большое количество раненых тварей в наших рядах послышались храбрые выкрики о скорой победе зеленые новобранцы чтобы они понимали в тактике боя иногда в гнезде бывает настолько большая перенаселенность что отбиваться приходится в течение суток именно по этой причине я был так удивлен настолько малым количеством наших войск отправленных на это задание ведь солдат не может сутки напролет рубить мечом или например стрелять из лука «Нужна возможность сменять обессиленные десятки солдат, давать им время для отдыха. А сейчас может произойти ситуация, когда нас сомнут по причине банальной усталости». Три отряда, включая и мой, имели в своем приоритете атаковать ближайшие цели, стараясь максимально долго оттягивать момент прямого контакта. Нам удалось продержаться почти десять минут. Но по истечении этого времени моим новобранцам все же пришлось убрать луки и вооружиться щитами и копьями. Я же так по-прежнему и осыпал жуков тяжелыми стрелами. Именно в этот момент в освещенный участок вошло сразу трое жуков-гигантов. Крики и ругательства в один миг перекрыли гомон боя. А ведь наши солдаты еще не знали, что таких тварей не один десяток на подходе. Но все мои опасения развеял сотник отцев, наконец решивший тоже вступить в битву. Как показывает опыт, имея колоссальные физические данные, даже без магии можно совершить невозможное, как минимум для простого гоблина. Тяжелые стрелы, длиной в четыре локтя, которыми начал стрелять наш командир, буквально отрывали конечности и части тел инсектоидов стражей. Ему понадобилось всего полминуты, чтобы практически полностью обездвижить этих гигантов. Гоблины взревели, радуясь легкости победы над огромными и очень опасными тварями. А я, глядя на такую демонстрацию силы, еще больше захотел поднять свои характеристики. Два часа продолжалась эта бойня. Десятки сменяли друг друга на передовой. Даже мой отряд дважды отходил восполнить силы, поправить амуницию и перевязать раны. Когда же основной напор тварей начал сходить на нет, было принято решение начать продвигаться ближе к гнезду тварей. Все это время полусотники с трудом успевали собирать опыт в накопителе. Конечно, у меня был соблазн украсть немного очков системы, но сотник отцов постоянно был в прямой видимости. А с его наблюдательностью и интеллектом вполне было по силам следить за всеми бойцами и заметить что-то подозрительное. В итоге у меня просто не было возможности безопасно достать свой накопитель опыта. Но собирать карты навыков мне никто не мешал, так как их мы будем сдавать только по окончанию миссии. Думаю, я смогу найти подходящий момент и незаметно переложить несколько карт из бездонной сумки в свой невесомый колчан. Моя внутренняя борьба с жадностью была с оправдана когда мой десяток продвигался вперед и я вгонял тяжелое копье в головы недобитых жуков гигантов такая честь выпала именно мне по причине страха рядовых бойцов даже перед полумертвыми гигантскими тварями инсектует страж ранг и уровень 14. внимание вы получили пятьдесят ВС. но важен был совсем не опыт а карта которая удалось добыть И ведь у настолько крупных тварей обязательно должно быть что-нибудь интересное. В итоге я собрал три карты навыков с таких гигантов. Да и уничтоженных жуков трутни в этом тоннеле, наверное, было несчастье. На сбор трофеев ушло больше четырех часов. И только сейчас мы подошли непосредственно к гнезду инсектоидов. Меня очень волновало, будет ли здесь инкубатор и его хозяин. От этого зависит очень много жизней наших гоблинов и, как следствие, моя личная безопасность. Но пока признаков больших неприятностей я не наблюдал. В разоренное гнездо входили по черной запекшейся корке, оставшейся от применения огненной алхимической смеси. Для гоблина, привыкшего к обычным зданиям, да и городам в целом, все это нагромождение жил каких-то колыхающихся отростков толщиной с доброго тура выглядело совершенно непонятно и отвратительно. Особенно эти их предсмертные судороги и спазмы. Но по опыту прошлых миссий в этот мир, для меня здесь особых секретов не было. Огромный организм или живое гнездо, если говорить по-другому, имел принимающий желоба, куда труднее отрыгивают еду, которую поглощают во всех уголках этого мира. Дальше она поступает в огромный желудок, ну, или нечто схожее с ним по принципу действия. А в одном из отдаленных и, думаю, самых защищенных тоннелей находится кладка яиц, где само гнездо бесконечно может вылупляться мелких жуков разных видов. На моей памяти были попытки перенести нечто подобное в наш мир и в итоге получить нескончаемый конвейер ОС. Но из этого ничего не вышло. Вся эта мерзость работает и живет только по велению здешнего старшего бога, как и попытки собрать опыт живого гнезда, которые тоже не привели к положительным результатам. По всей видимости, система считает эти живые здания неразумнее обычных деревьев или чего-то в этом роде. И снова старшие офицеры принимают странное решение с точки зрения военной тактики — разбить наш лагерь прямо здесь, где по-прежнему остались сотни недобитых жуков. Ведь по своей сути гнездо — это некий аналог наших фортов на границе земель Лорда. И внутри, даже после его разрушения, остается довольно много обитателей, которые решили затаиться. Впрочем, на этой миссии уже и так много странностей. Одной больше, одной меньше. Какая разница? Все это уже не сильно меняет ситуацию. Вот только одно для меня понятно точно. Численность воинов специально сокращают наши сотники. И теперь моей главной задачей будет не попасть под это сокращение, если так можно выразиться. Когда солдаты отдохнули, ударные десятки отправили на разведку на поиски кладки яиц. Благо, доподлинно да никому не известно, где именно она находится. Поэтому нарваться на затаившихся защитников в гнезда у всех примерно одинаковые шансы. Конечно, у меня они немного ниже, потому что я примерно представляю структуру и направление желобов, которые должны быть направлены именно в кладку. Так что мой десяток, тихо костеря судьбу, начал забираться в самое труднодоступное ответвление с почти вертикальным подъемом в самом начале. Но объяснять свой выбор не было никакого смысла. Ведь простые солдаты все равно не смогут понять, насколько они должны быть мне благодарны. Они даже не смогут себе представить силу хозяина гнезда, который будет мстить тем гоблином, что покусятся на самое дорогое. Им попросту не с чем сравнить. Но они поймут. Поймут и проникнутся, когда услышат, что несколько десятков солдат в полном составе не вернулись с разведки. А мы в этом забытом всеми богами туннеле не встретим ни одного жука на своем пути. Ведь наш сектор гнезда, выбранный мной лично для разведки, был всего лишь воздушно отдушенной попросту вентиляцией через которую весь этот гигантский псевдоживой организм дышал. Удалившись почти на тысячу шагов, мы продолжали взбираться по стенкам живой плоти. Даже дотрагиваться до нее было мерзко. Словно желе поверхность тоннеля подрагивала. Мягкая, податливая и при этом реагирующая на каждое прикосновение. Довольно неприятное сочетание. Но это все слова моих солдат. Лично я относился более сдержанно к такому виду строений. Но вся эта вонь и скользкие стены позволили мне не опасаться, что в мою сторону вообще повернут головы бойцы. Войны были полностью сосредоточены на происходящем прямо перед их глазами, пытаясь не выпустить из рук факела и при этом не поскользнуться на сочащиеся странной субстанции и псевдоплоти. Я же специально шел замыкающим и, честно говоря, вообще не испытывал никакого дискомфорта. Ни от запахов, ни от вида самой слизи, сочащейся по стенкам полуживого организма. Хотя в молодости мне было довольно сложно сдерживать рвотные позывы, как и моим новобранцам сейчас. Конечно, с годами я стал более чёрствым в этом плане, но все же не до такой степени, чтобы в принципе не замечать эти раздражающие мелочи. «Наверное, в некоторой степени не только мое тело уподобляется арахнидам или жукам, но и разум перестает реагировать на некоторые раздражители. Понять, плохо это или хорошо, в принципе, не представляется возможным. Как минимум потому, что особого выбора у меня нет». Да и в какой-то степени это логично, ведь жук не испытывает брезгливости, копашаясь в груди гниющих помоев, рассматривая этот процесс исключительно с инстинктивной точки зрения. Полезно это для его организма или нет? Что-то подобное я начал замечать и в своих чувствах. Та же брезгливость пропала без следа. Сложно испытывать дискомфорт, если ты не можешь ощутить на своей коже холодящего и липкого тактильного чувства мерзкой слизи. И даже старые воспоминания о былой неприязни начинают меркнуть. То же происходит и с необходимостью мыть свое тело. Солдаты всегда изнывают от недостатка воды, да и вообще водных процедур во время походов. Но я, в свою очередь, приобретая хитиновый покров, постепенно вообще начал забывать о таких радостях жизни, как прием душа или купание в ванной. С другой стороны... Мое улучшенное восприятие позволяет мне с помощью обоняния отчетливо осознать, что сейчас мое тело перестало испускать запахи в принципе. Исключением было, если хитин, покрывавший меня, был испачкан чем-то посторонним. И как на этом фоне не начать воспринимать себя разумным жуком? Ведь и на самом деле трансформации затронули совсем не только внешнюю сторону моего организма, но и изменили меня фундаментально. Размышляя о такой, в некоторой степени, философской стороне изменения тела, я вспомнил, что еще не смотрел карты с убитых жуков. Струтнее франга, естественно, ничего кроме пустышек и навыка хитиного покрова не выпало. А стражи инсектоидов порадовали двумя пустыми картами навыка И-ранга и одной очень интересной. Карта навыка. Гигантизм. Один из пяти. Ранг И. Описание. Незначительно, непропорционально увеличивает размеры вашего тела. Количество силы остается на прежнем уровне. Может привести в дальнейшем к сложностям при передвижении в связи с увеличением массы тела. Насыщение. 37 из 100 ОС. Очень полезный навык. Насколько я знал, наш сотник АЦФ перестал увеличиваться в размерах уже после 11 единиц характеристики сила. Конечно, в дальнейшем рост понемногу становился больше и достиг почти шести локтей. В итоге понять зависимость значения характеристик и внешнего вида довольно сложно, ведь большие размеры тела открывают некоторые перспективы. Не сейчас, но, думаю, в будущем это может быть неплохим развитием моего тела. Естественно, я прибрал эту карту навыка себе и положил ее в невесомый колчан. В итоге мы провозились в этих ответвлениях больше двух часов. И когда вернулись, то довольные гримасы с наших лиц не могли согнать ни слизь, в которой пришлось изрядно извозиться, ни крики снова недовольных сослуживцев из других сотен. А все это по причине того, что мой десяток единственный не понёс потери в этой безумной разведке». «Скажу больше, у сотника Тагрима вообще пропало два подразделения в полном составе». И пока мы, цитирую Перека, «Прятались в слизи и наслаждались травяными отварами. Остальные гоблины проливали кровь, пытаясь найти основную кладку». «По итогу сотникам лично пришлось выследить и убить тварь, устроившую охоту на гоблинов в этом гнезде». «Наверное, именно по этой причине два старших офицера так сильно драли свои глотки. Действительно, было в этом некое наслаждение понимать, что не нам пришлось столкнуться со столь могучим жуком. Его труп, кстати, притащили в лагерь, а может, он осмелился напасть прямо на центр наших войск. Да, думаю, такую тушу никто тащить бы не стал». На месте распотрошили бы на органы и никаких проблем с транспортировкой. Но это на самом деле не важно. Размерами иннсектуэт не уступал своим младшим собратьям стражам и, наверное, даже превосходил их. Потому как судить по мертвой туше было довольно сложно. Но так или иначе это чудовище уже имело немного другое строение тела: объемный корпус, произраставший из крупного брюшка, и вполне приличную голову, чем-то напоминавшую, наверное, мою собственную, но в несколько раз крупнее размерами. А главное, четыре его передние лапы заканчивались массивными жалами. Я знал, что это за тварь, но решил послушать сплетни и домыслы из первых уст. Гоблины из других десятков сами не могли удержать свои языки за зубами, поэтому поведали нам не только, как называется тварь, но и ее уровень». «Инсектуэт жнец, Ранг Ди. Уровень 7. «А еще я знал, что этот жук мог использовать продвинутый навык мимикрии и очень профессионально устраивать неожиданные засады. Ну, о физических данных, думаю, говорит в большей степени его ранг. Даже на седьмом уровне это восемнадцать единиц свободных характеристик. А если вспомнить, что эта тварь прошла два перерождения...» «Все это говорит как минимум о ее верховенстве в этом гнезде». Жук действительно напал на лагерь, пока мы отсутствовали. Решил попытать удачу, но, как видно, не повезло. Правда, рассказы о самом бое сильно разнились. Одни бойцы приписывали победу сотнику Тагриму, другие — Переку. Тварь якобы ворвалась на наши позиции и атаковала палатки старших офицеров. Но не прошло и полминуты, как ее расстреляли тяжелыми стрелами. Другие гоблины, крича и брызжа слюной, доказывали, что сотник отцев заметил инсектоида жнеца еще на подступах и убил его одним-единственным броском копья. Прислушиваться дальше к этим бредовым спорам смысла особого не было. «Да, и если судить по тем повреждениям, что я увидел на теле жнеца инсектоидов...» то в этих них не было правды и на медную монету. А ведь было у меня плохое предчувствие и опасение, что именно штурмовые и усиленные отряды пошлют выслеживать этого монстра. Но, как оказалось, жнец решил попытать свою удачу и атаковать наш временный лагерь, когда в нем было минимальное количество бойцов. Но не все же тяготы должны ложиться только на мои плечи и моих солдат. После такого тяжелого дня отряд смог наконец-то спокойно отдохнуть. Всю ночь никто не дергал нас на дозоры и на сбор трофеев, если их так можно назвать. Моих воинов тоже не посылали. Этим занимались гоблины, чьи пухлые задницы все это время отсиживались в тылу.